Дам мерлин спит в деревне лучше было не появляться после того как меня сдали на постой к тетушкам сальвен и рослин я попала под полную и безоговорочную опеку милых дам если бы я была француженкой то они наверняка бы засели уже в архивах изучая мое генеалогическое древо наверняка там должен был затесаться бритонец хороший человек обязательно должен иметь бритонские корни А человек, который полюбил Британь, тем более. И стоило появиться в их сопровождении в деревне, как каждый встречный махал руками, приходилось останавливаться и ни в коем случае не обижать и не отказываться от приглашения выпить стаканчика домашнего шушена или помо. А какие потом поездки по достопримечательностям! Так и гуляешь из одного деревенского дома в другой. Всем же интересно, как дела. и свои новости рассказать надо, и про детей и внуков, которые неожиданно быстро выросли, и про урожай в своем саду, и про месье с невыговариваемым именем, который вы же наверняка не знали, скончался год назад, бедняжка. Или про мадам с еще более непроизносимым именем, которая переехала к детям в Брест и прислала открытку, и все у нее хорошо. На столе появлялись маленькие стаканчики и заткнутая пробкой бутылка домашней настойки, которую хотя бы ради приличия надо было пригубить. Услышав бретонские имена и фамилии, я просто рот открыла от удивления и схватилась за блокнот. Выговорить это невозможно даже нормальному французу, не говоря уже обо мне. Судя по именам, я оказалась в каком-то параллельном мире кельтского фэнтези. «Смотри, видишь вон там сарай?» Там мой дед прятал партизанов, участников сопротивления, когда пришли враги. Муж тетушки Гвеншлан Браузек, старый месье Лаунеон Браузек, потащил меня в сад, рассказывая о событиях семидесятилетней давности, как о случившихся лишь вчера. Фамилия рослины Сальвен была, я даже написать это не могу, Яонг. А еще были тетя Маргана и тетя Арвен. а возить меня по достопримечательностям поручили англоговорящему племяннику по имени Теганек-Легурьерек. «Извини, а можно к тебе обращаться уменьшительным именем?» — спросила я, окончательно сломав язык. «Конечно», — ответил молодой человек. «Я винек». «Это Корнуэлл какой-то. Какая же это Франция?» Корнуай? Конечно, вы поедете в Корнуае! Тут же подхватилась мадам Рослин, краем уха ухватив знакомое слово. «Только мы зовем те места по-другому. по, по бритонски мы говорим «Брожернеф». Запиши!» И я перестала удивляться, что совсем рядом за порогом шумит листва самого мистического леса Европы. «Скажите эти слова как заклинание. Волшебный лес брасильянт». и вы попадете в чудесный мир, где до сих пор помнят фею Вивиан и рыцаря Ланселота. А под тяжелым древним камнем спит волшебник Мерлин. На самом деле лес Брасильянт был придуман в конце XII века Кретьеном де Труа. В своем романе о короле Артуре «Рыцаре лев» он изобрел лес чудес, взяв за основу старинные бритонские легенды и сказки о волшебном лесе Брешельян. Со временем название брешельян на местном диалекте бритонского языка было утеряно. Долгие поиски лингвистов, географов, историков, бритонских интеллектуалов, завороженных старыми легендами, привели в конце XIX века в лес Пемпон, природную территорию между областями Иль-Эвилен и Марбияном. Самый большой лес в Британии, занимающий более 7 тысяч гектаров, окружен озерами и болотами. старыми замками и древними менгирами. Здесь, на берегу озера, стоит старое шато, совсем небольшое, всего два полноценных этажа и узкие, но очень красивые окошки под крышей. Это замок Кампер, который также связывают с землями короля Артура. Находится он в трех километрах от деревни Конкоры. Первоначально средневековый укрепленный замок занимающий завидное стратегическое положение благодаря защите огромного пруда и окружающего леса, на протяжении своей истории претерпевал различные разрушения и реконструкции. Он переходил в руки баронов Гаэль-Манфор, Лаваль, Рье, Калиньи и Латремой. Разобранный в 1598 году по приказу Генриха IV, он был подожден во время Французской революции. От феодальных построек осталось мало следов. Особняк в стиле Ренессанса был перестроен под жилище в XIX веке. Это единственный из пяти замков, исторически связанных с лесом Пемпон, и, следовательно, с легендой о короле Артуре, сохранившихся до наших дней. Несколько легенд говорят, что именно здесь родилась фея Вивиан. С 1990 года В замке размещаются выставки воображаемого центра Артура. С июня 1996 года замок внесен в список исторических памятников. Артурианский центр рассказывает о деяниях короля Артура и его рыцарей. А по тропинкам леса водят экскурсии, и трудно отделить миф от реальности, когда над твоей головой смыкаются кроны волшебного леса. Вы пройдете по узкой тропе среди старых деревьев, и вам откроется дверь тайн. Но берегитесь. В волшебном лесу есть долина без возврата. Именно здесь фея Вивиан заточила неверных мужей. Лишь храбрый рыцарь Ланселот разрушил чары, сразившись с драконами, и освободил всех пленников. Может, не надо было? Узкая долина без возврата приведет к небольшому озеру под названием зеркало фей семь фей жили здесь и творили свое чародейство но одна из них самая младшая влюбилась в рыцаря который привел коня попить воды из озера и открылась ему влюбленные встречались в тайне но однажды об этом узнали шесть сестер феи не могли допустить чтобы их волшебный мир был открыт смертным защищая его они были безжалостны и убили рыцаря Поплакала юная фея, поплакала, да и убила своих сестер ночью, пока они спали. Она собрала кровь шести сестер и шесть дней творила заклятие, выливая их кровь в воды озера, чтобы возвратить к жизни своего рыцаря. Легенда умалчивает, удалось ли ей колдовство. Но на закате воды озера окрашиваются в красный цвет. Даже не хочется говорить, что там на дне сланцевые пески, окрашивающие воду. Грубые старинные камни окаймляют природный колодец, куда падает струя лесного источника. Это источник Барентон, и его вода волшебна. Когда-то заблудившийся в лесу Мерлин встретил у источника фею Вивиан. А сегодня вода источника избавляет от стригучего лишая, исцеляет безумных и даже помогает девушкам найти мужа. А если девичьи забавы у вас позади, и вы задумались о вечной молодости, в двух шагах отсюда спрятался среди леса источник молодости. В волшебном лесу надо быть осторожным. Здесь до сих пор бродят гоблины и скользят среди деревьев духи леса. Неподалеку расположен один из самых красивых, на мой вкус, бретонских замков. Это шато-де-Жослен на берегу реки Уст, где скользят лодочки, склоняются над водой тихие ивы, а маленький городок спрятался в тени внушительного замка, давшего имя городу. Выстроенный в готическом стиле в начале XI века, замок представляет собой интересный сплав феодальной и ренессансной архитектуры. Он до сих пор принадлежит потомкам его основателей, семьи Раханов. Ландшафтные сады замка, устроенные архитектором Ахилом Дюшеном, прекрасны. Отреставрированный в 2006 году район Сент-Круа, такой же старый, как и замок. Построенный вокруг красивой часовни с одноименным названием, он представляет собой прекрасные образцы фахверковых домов, самый старый из которых датируется 1538 годом. Вдоль Уста устроены прогулочные пешеходы и велосипедные дорожки длиной 12 километров – Это прогулка среди зелени, готических церквей и старинных домов. Легенда рассказывает, что еще в IX веке некий местный крестьянин обнаружил статую Мадонны в рощице. Он молился обретенной Мадонне, и его слепая дочь прозрела. В память об этом чуде построена базилика Нотр-Дам-Дюронсье в Жаслене, которая стала местом паломничества для больных, ищущих исцеления. К сожалению, статуя Мадонны была уничтожена во время французской революции и заменена копией. Мой дедушка с детства увлечен легендами леса и очень любит их рассказывать, сказал юный венек. Возьмем его с собой. Ну, если ты будешь переводить с бритонского на французский, а еще лучше на английский, то я только за. Месье Блюзенле Гурьерек развел руками по сторонам. В каждом дереве живет его душа. Дриада. Среди них встречаются адриады, которые связаны с одним, единственным деревом на всю жизнь. Они рождаются с деревом, живут с ним и умирают с ним через несколько столетий. Вот соберешься сломать ветку или срубить дерево. Он так строго посмотрел на меня, как будто я всю жизнь гублю природу. Не забывай, ты убьешь и его душу. Если хорошо попросить дриаду, Она может поделиться своими сказками, но всегда попросит что-то взамен. А что она может попросить? Например, позаботиться о ее детях побегах старого дерева в течение десяти или тридцати лет. Но сегодня трудно встретиться и поговорить с дриадой. Старый месье вздохнул. Они прячутся от людей в самом сердце дерева или в глубине лесного озера, с теми людьми, какими мы стали сегодня. Дриады не хотят разговаривать. Я уже знаю легенду о семифеях, как маленькая фея влюбилась, и потом убила своих сестер. Ничего ты не знаешь. Слушай, как все было на самом деле. Старик задумался, словно собирался с мыслями, и начал рассказывать. Когда приходит первая любовь, ты ни о чем больше не думаешь. Вот и глупенькая Моргана. Так это была Моргана? Ну, конечно, кто ж еще? Не перебивай. Вот и глупенькая Маргана забыла обо всем на свете. Навсегда отказалась от своего волшебного облика, чтобы стать человеком и жить со своим возлюбленным рыцарем. Маргана нарушила тысячелетний договор, и тогда началась война фей. Сестры защищали глупую младшую сестричку, но другие феи посчитали, что их существование под угрозой. Несколько столетий длилась война фей. Не только вода озера, но и земля Брасильянда, красная от пролитой крови. И тогда собрались феи на совет и заключили договор. С тех пор никто никогда не нарушал Великий договор фей. Потомки тех первых семи фей до сих пор живут здесь, в озере. И если ты будешь осторожна и будешь вести себя тихо, то в ночь полнолуния или в туманный день Ты сможешь их увидеть. А вы сами видели феи Месье? Конечно, я иногда прихожу с ними поболтать. Вот и думай, шутит или нет старый Месье Ле. Нет, я все равно не выговорю его фамилию. Дедушка, расскажи историю о кореганах. Ой, а я знаю уже о кореганах. Они живут в замке Динана, Кастельдин. Кореганы живут по всей Британии, не только в Динане. Это они создали озеро. Расскажите, месье. Давным-давно один фермер хотел стать самым богатым в этих краях. Однажды он послал своего сына Рюткара в лес вырубить все деревья и засеять там поле. Рюткар вооружился пилой и топором и пошел в лес. Когда он ударил топором по дереву у ручья, то вдруг услышал странный звук, словно тихое карканье. Он огляделся, но никого не увидел. Тогда он ударил топором второй раз и услышал голос. «В следующий раз, тысячу раз мы повторим этот жест!» Рюдкар обернулся и снова никого не увидел. Он вспомнил рассказы о гоблинах и троллях и решил, что над ним подшучивают лесные духи. Тогда он ударил третий раз и всколыхнулась земля, и тысячи маленьких существ вышли из ее недр. Это были кореганы. Деревья падали со всех сторон, Его чудом не прибило стволом. Как только тысяча деревьев оказалась срубленной, кореганы исчезли. Отец удивился, что сын смог так быстро очистить землю и отправил его сажать семена. История повторилась, и тысяча кориганов посеяли тысячу семян. Но отец остался недоволен, увидев сына, ведь надо охранять семена, чтобы их не поели вороны. Отправился Рудкарт на поле. Ждал-ждал ворон, да и уснул. Тут и прилетели вороны. И как только первый ворон склевал семечко, потом второе и, наконец, третье, поднялись тысячи кориганов и начали поедать семена. Проснувшись от шума, Рудкарт был в ужасе. Ведь у его отца больше не было семян. Он упал на землю и заплакал. И после первой его слезинки поднялись тысячи кориганов и плакали они до тех пор, пока не наплакали озеро. «Попробуй, вода зеркала фей солоновата, потому что оно создано из слез. «И какая же мораль у этой сказки?» «Иногда сказки и легенды — это просто описание событий, но если тебе нужна мораль, она проста. Довольствуйся тем, что у тебя есть, а не пытайся взять то, что тебе не нужно». «Это молодежь. старик кивнул на внука — Не понимает, что иногда счастье заключается в малом. Просто будь порядочным человеком. Вот ты знаешь, сколько рыцарей томилось тут в долине без возврата? Целых 253. И лишь Ланселот, верный Гвиневере, смог освободиться от чар. Ведь он не был неверным любовником. Волшебный лес не прощает ни фальши, ни предательства, ни стяжательства. 45 три тысячи лет до нашей эры назад первые жители этих земель установили более 420 мегалитов на землях Брасильянда. Извлеченные из пурпурного сланца, украшенные лишайниками, монолиты образуют семь рядов, обращенных с востока на запад. Их возводили на полянах, покрытых дроком и скошенной травой. В нескольких шагах от подножия деревьев расположены дольмены, горизонтальные камни и несколько крытых аллей. И поверьте мне, ощущения там просто фантастические. Однажды лесная дорога приведет на поляну полную особенной тишиной. Здесь не шумит листва и не слышно пения птиц. На поляне под древними камнями спит чародей Мерлин. В диснеевском фильме Он представлен традиционным волшебником с длинной белой бородой в остроконечной шляпе. Кем он был на самом деле? Советником короля Артура и самым могущественным чародеем на свете, не устоявшим перед более великой силой – силой любви? Старые легенды рассказывают, что Мерлин – сын демона и смертной молодой девушки. Он не стал ни человеком, ни богом. Он стал пророком и носителем высших знаний. Впервые он появился в литературе XII века, в пророчестве Мерлина, Жофруа де Манмута. С того времени Мерзин, как зовут его по-бретонски, стал героем множества книг и фантазий. Друид, чародей, прорицатель, ученый с совершенным знанием, целитель, владеющий секретами растений, способный изменять форму и исчезать, подаривший королю Артуру круглый стол и уговоривший фею озера вручить Артуру волшебный меч Калибур. Да-да, именно здесь это и было, у зеркала фей. После смерти короля Артура меч снова вернулся в озеро. А фея озера — это была она, могущественная Вивиан, избравшая рыцаря Галахада после смерти Артура на его трон. Соединив свою магию с магией Мерлина, она стала всемогущей, а великий маг не устоял. погубив себя из за любви к прекрасной вивиан легенда гласит что именно любовь стала причиной падения мерлина фея вивиан не желала делить его ни с кем и навеки вечные заперла его душу в воздушной тюрьме а тело волшебника покоится в гробнице в лесу Брасильянт. это очень древняя еще мегалитическая гробница двенадцатиметровая крытая галерея из красного сланца относящиеся к эпохе неолита. В XIX веке гробница Мерлина была частично разрушена, сегодня осталось только два камня. Два камня, один против другого, словно двое влюбленных великих волшебников, навсегда связанных чарами. Интересный факт. В 1810 году Вальтер Скотт написал популярную поэму под названием «Дева озера», в которой он использовал все сюжетные повороты легенды, но перенес действие в конкретное место, в родные шотландские земли на Лох-Катрин. Три песни Элейн из этой поэмы были положены на музыку Францем Шубертом. Третья песня сегодня известна всем. Это одно из самых прекрасных музыкальных произведений на свете, и вы тоже ее прекрасно знаете. На музыку третьей песни Элейн положили слова молитвы Авы Мария, Да, это прекрасная Авы Мария Шуберта. Тёплый и яркий под летним солнцем лес Брасильянт порой становится чужим и холодным, тогда его покрывает густой туман, и горе-путнику, не успевшему вовремя убраться из чащи. Да и не стоит нам, смертным, знать секреты самого таинственного леса на свете.